Театр Абуки представляет. Даниэль Пиннак. Плоды страсти. Перевод с французского С.А. Семеницкого. Танина посвящается. Один серьезный поцелуйчик и бац, 15 мертвецов. Кристиан Мунье. Глава первая, в которой мы узнаем, что Тереза влюблена и узнаем в кого. Один. Как хотелось бы предвидеть в жизни то, что должно с тобой произойти, по крайней мере, в ближайшем будущем. А то как-то слишком быстро все решается. Мне ни в коем случае не следовало приглашать этого субъекта к себе домой на ужин. Уж очень быстро я сдался, за что потом пришлось платить по полной программе. Надо, правда сказать, давление на меня было оказано огромнейшее. Все племя Маласенов, Кстати, забыл представить с тем читателем, которому мое имя пока неизвестно. Бенджамен Малассен. Так вот, все племя малосценов ополчилось на меня. Все, каждый на свой лад, пытались убедить меня принять решение, отчего я отпирался руками и ногами. На меня обрушилась вся огневая мощь моих родственников. «Как?» — орал мой братик Жереми. «Тереза влюблена! Ты даже краем глаза не хочешь взглянуть на ее парня?» Я этого не говорил. Эстафету подхватила моя сестричка Лауна. Тереза встречает мужчину, который заинтересовался ею. Поразительное явление, столь же невероятное, как и тюльпан, выросший на Марсе. А тебе на это наплевать? Я не говорил, что мне на это наплевать. Неужели тебе ни чуточки не любопытно, Бенджамин? Это уже раздался бархатный голосок моей другой сестрички, Клары. Ты знаешь хотя бы, чем занимается в жизни дружок Терезы? Встрял в разговор малыш, один из наших младшеньких, сверкая глазами за своими розовыми очками. Нет, мне не было известно, чем он занимается в жизни. Сказками. Сказками? Да, Тереза так и сказала. Он занимается сказками. Не пустить на порог с кабиной лавки, служившей нам домом, сказочника, означало до основания разрушить систему ценностей малыша. Кроме нашей семьи и наших друзей, включая таких известных рассказчиков, как Луса с берегов Казаманса, Тео, Старик Рессон, Климан Климан, Тянь, Ясмина или Шесть Су белый снег, малыш больше никого и не знал с момента своего рождения. «Это правда?» — спросил я позднее у Жули, своей подруги жизни. «Что этот Терезофил — сказочник?» «Сказочник или владелец автомастерской?» — ответила жили Рано или поздно тебе придется через это пройти. Так что лучше займись организацией ужина. Мамаша, как обычно, где-то вдали от нас, переживала очередной любовный роман. Радостную весть она узнала около десяти утра по телефону. Судя по подозрительному хрусту гренок, раздававшемуся у меня в трубке, она, должно быть, разговаривала прямо в постели, где уже стоял под нос с завтраком. И она повторила то, что обычно говорила каждый раз, когда одна из ее дочек теряла голову от любви. «Тереза влюбилась? Да ведь это же прекрасно. Я желаю ей быть такой же счастливой в любви, как и я». И бросила трубку. В вопросах о женщинах бесполезно полагаться на мужчин. Я лишь про формы ради посоветовался на этот счет с дружками. Хадуш, Мо и Симон, как и положено, были единодушны во мнении. «Ты всегда тяжело переживал известие о том, что та или другая твоя сестренка втрескалась в какого-нибудь оболтуса. Будь твоя власть, ты никогда бы не отпустил их от себя. Это в тебе говорит твой хе, средиземноморский, как вы, француз, любите выражаться, характер». Что касается старика Амара, то он воспринял новость совершенно спокойно, как истинный фаталист. «Иншаллах, сынок, чего хочет женщина, того хочет Бог. Ясмина возжелала меня, потому что Бог возжелал, чтобы я возжелал Ясмину. Понимаешь, надо иметь душу такую же широкую и открытую, как сердце Всевышнего». Я вновь подумал о стажиле. Какой совет дал бы мне Старина Стажилкович по ходу нашей очередной партии в шахматы, если бы не скончался столь скоропостижно? Наверное, такой же, как и Жили, когда у нее внутри вдруг заполыхало желание иметь свое потомство. Пусть Тереза делает что хочет. Ответ весьма близкий к онтологической лаконичности Рави Розона. Человеческий род держится на решении женщины, Бенджамин. «Даже Гитлер ничего не смог с этим поделать». Это же подтвердило мне и Жервеза, вторая мать моего сына, дублерша Жюли, святая душа, посвятившая свою жизнь искуплению грехов продажных женщин в тихом уголке на улице Аббес. Я отправился к ней на консультацию в детский садик, который она открыла для детишек-проституток, работавших в этом районе когда я очутился среди незаконно рожденной братвы, возившейся вокруг жервезы. Меня тотчас же окутал запах кисловатого молока и ещё тот специфический запах, что может исходить только от нежной кожи грудных младенцев. Жервеза возвышалась над этой голдящей бандой, словно памятник материнству. «Если Тереза захочет иметь ребёнка, пенджамен, она его сделает. Это всего лишь вопрос аппетита». Даже профессионалки не могут устоять перед этим искушением. Взгляни, ее рука сделала круг над головами облепивших ее быстрюков.